Часть вторая. Он и она. Глава 1 Новая жизнь. Год и три месяца спустя. Сабина. «Давай ты не будешь крутиться, и тогда я сделаю все как надо!» Ворчит Ирада, украшая прическу нафисы заколками-крабиками. Она же вертится, как Юла Хочет, чтобы было красиво, но не хочет ждать. «Ну как нам получается?» — Отлично все получается. сава твой будет в восторге. — Правда? — с надеждой смотрит она на тетю в зеркало. — Отвечаю! — прикалывается и рада. — Платье тебе слюнями забрызгает. — Это как? — недоумевает девочка. — Это образно! — хохочет ее тетя. — Короче, понравится ему. а, -а, -а. сава то есть Савелий, мальчик из группы Нафисы. Кажется, они нравятся друг другу, и это так умиляет, потому что детская любовь хоть и недолговечна, но прекрасна и искрена. Даже воспитатели поражаются, что эти двое не разлей вода, и за стол вместе садятся, и на прогулку за ручку ходят, и играют только друг с другом. Вчера Савва цветок принес в детский сад, специально для моей малышки. Мы его с мамой Олесей только посмеялись что нам, кажется, придется их женить. «Мам, а платье мое?» — зовет меня дочь. Выхожу из спальни с прозрачным футляром в руках. Под ним белоснежный наряд с прозрачными рукавами-фонариками. Как Нафиса увидела его в магазине, так не могла отлипнуть. Сегодня в саду утренник в честь 8 марта, и мы готовимся к нему уже неделю. «Вот твое платье». За ночь никуда не исчезла. «Мы не опоздаем?» В который раз спрашивает Нафиса. «Уже идем». Вешаю платье на ручку двери и проверяю, ничего ли не забыла. «Только, Саба, в этот раз снимай нормально, а не как утренник на Новый год», журит сестренка. «Камера тряслась, будто у тебя тремор». «Я просто разволновалась», оправдываюсь я. «Ну все». Пора, моя красотка. Вы обе красотки, — хвалит сестра и провожает нас на выход. И видео мне не забудь прислать. Выходим с Нафисой из подъезда и идем по тротуару к дороге. Повезло, что наш частный садик в соседнем дворе. Это намного облегчает жизнь. Нафиса быстро привыкла к новому месту и ребят. Подружилась с Саввой. Дочке уже 4 И она говорит без умолку. Очень умная, активная и общительная. Повторяя за детьми, она теперь часто называет меня мамой, но если ластится и хочет что-то попросить, то опакай. «Сабина!» – окликает меня наш сосед Бауржан, стоящий у машины. Он высокий, худощавый, носит короткую стрижку и очки, работает преподавателем в университете. Видно по нему, что умный и интеллигентный. Несколько месяцев назад Баур поселился двумя этажами выше. Пересекались несколько раз то в подъезде, то на улице. Так и познакомились. Он недавно развелся, а квартиру оставил бывшей жене и сыну. — Привет, Баур. Машу ему рукой и подхожу ближе. — В садик идете? — Да, у меня утренник, — деловито сообщает Нафиса и все так же чуть глотая «Р». — Здорово. о подождите Он ныряет в салон и вытаскивает оттуда по розовому тюльпану, завернутому в прозрачную обертку. «С наступающим!» «Спасибо большое! Ну, Баур, ты прямо волшебник!» Хвалю его, а он расплывается в улыбке. «Мы сегодня женщин на кафедре поздравляем, и я с утра на цветочный базар ездил». «Какой молодец!» Искренне говорю я. «Не знаю, что у них там с женой случилось». Но видно, что человек хороший, открытый. Нафиса, что надо сказать? Рахмит, Бауржан, ага. Спасибо, дядя Бауржан. Благодарит она по-казахски. Не за что, Нафиса. Ты, наверное, будешь самой красивой на утреннике. Дочка смущается и краснеет. Девочки такие девочки. Мы пойдем, а то и так задержались. Еще раз спасибо за цветы. Искренне благодарю я и тяну за собой дочку. «Еще раз наступающим!» кричит вслед Баур. «Спасибо!» отвечаю, обернувшись через плечо. И Рада считает, что я ему нравлюсь, поэтому он караулит нас, когда мы идем в сад. Я тоже это понимаю, но не могу ответить взаимностью. Просто хороший человек, сосед. Раньше я бы закрывалась, шарахалась и краснела. После развода вообще ничего не хотелось и мои будни шли по заданной схеме – сад, работа, дом. Однако за этот год во мне многое изменилось, и я перестала относиться к своему прошлому как к какой-то трагедии. Было и прошло. В один прекрасный день я просто встала и сделала огромный шаг вперед, оставив все плохое позади. Со смерти свекра прошло чуть больше года, когда через неделю после похорон я привезла на фису к ее бабушке, то она тут же спросила, а где же Бувака? Мы были готовы к этому вопросу, поэтому рассказали ей, что дедушка улетел на небо и теперь будет смотреть на нее оттуда и охранять. Малышка поверила и до сих пор иногда говорит, что ее дедушка на небе. А еще мне жаль, что дочка так и не узнала моих родителей. И если бы они были живы, то обожали бы эту крошку. Надо сказать, Бувака не обидел свою внучку. Оказалось, перед смертью он написал завещание и разделил имущество на детей и внуков. Так, большой дом он оставил дочерям, хотя по нашим законам его должен был унаследовать Таир. Нам с Нафисой Дада завещал участок земли на окраине города, где сейчас активно строят дома. Таир помог нам установить там забор, чтобы никто не залез. Когда-то в той местности ничего не было но так как город разрастается, то и этот район теперь активно застраивается. Земля здесь мгновенно подорожала. Мне уже предлагают неплохие деньги за участок, на которые я могла бы купить однокомнатную квартиру. Пока думаю. Таиру отец ничего не оставил. Сам он принял это спокойно, будто знал, что все так и будет. Полгода назад он купил трехкомнатную квартиру в новом жилом комплексе. И начал там ремонт. Я за него порадовалась. Честно, без шуток. Мы с ним научились общаться спокойно, нейтрально. И даже дружелюбно ради дочери. Он по-прежнему для нее воскресный папа, который приезжает по субботам или воскресеньям и проводит с ней пару часов, а иногда и весь день. Деньгами не обижает. Алиментов платит вовремя. И постоянно спрашивает, не нужно ли что-то еще но я не наглею, потому что он теперь содержит две семьи, и на это в наше время нужно очень много денег. Но что сказать, человек должен мириться с последствиями своих решений. Через несколько месяцев после роковой встречи в торговом центре Таир спросил моего разрешения, чтобы познакомить Нафису с его новой женой и сыном. Я ответила, что не против, но надо спросить Нафису. Дочка наотрез отказалась. Как он ее не просил, она стояла на своем. Я поняла, что тот эпизод все-таки отложился в его голове, и теперь любое упоминание о Ляле, братике и новой папиной жене вызывает у нее негативные эмоции. Таиру пришлось смириться, но он все равно думает, что рано или поздно дочка оттает и полюбит брата. Ну пусть помечтает потому что характер у нашей Нафисы еще тот. В январе провели Большой Назир, поминки по свекру. Таир там был один, потому что Рахелям Апа просила его не приводить Элю. Она так и не приняла ее, хоть и познакомилась с внуком. Таир время от времени приезжает с Аланом к матери, но при мне она о нем не рассказывает. От Надиры слышала, что видеть новую сноху моя бывшая свекровь категорически не хочет. Месяц назад Таир уехал в Будапешт по годовой рабочей программе обмена. Офисы его компании расположены по всему миру, и сотрудники могут отправиться в любую точку на 12 месяцев, чтобы перенять опыт заграничных коллег. Точно так же иностранцы приезжают к нам и работают на местном рынке. Бывший муж, разумеется, забрал с собой семью, жену и двухлетнего сына. И это прямо перед тем, как он закончил ремонт в новой квартире. Перед отъездом Таир поговорил с Нафисой и объяснил, что надолго уезжает. Конечно, она расстроилась, так как привыкла к их воскресным прогулкам и походам в торговый центр. Бывший обещал, что будет звонить по видеосвязи каждый день, но потом стало ясно, что ежедневные созвоны – дело трудное. Во-первых, разница во времени 4 часа, когда у нас 9 часов, В Будапеште 5. Рабочий день у Таира до 6, а иногда до 7-8. Анафиса в 10 уже спит. Поэтому для онлайн-встреч мы отвели выходные. Однако столкнулись с интересной вещью. Нафиса не воспринимает общение по видеосвязи. Ее хватает на 5 минут, и дальше она уже теряет интерес и убегает. Вижу в эти моменты растерянность Таира, и мне его даже жалко. В сад приходим вовремя и сталкиваемся в раздевалке с Савой и его мамой Олесей. Малышня друг другу улыбается и машет. «Мама, где твой подарок?» — шепчет Сава маме у дальнего шкафчика. «Мы его забыли, что ли?» «Нет, он у меня в рюкзаке. Давай сначала переоденемся», — отвечает мама Олеся, и мы встречаемся с ней взглядами. «Кажется, скоро придется их женить». «Дома только Асави говорит», — посмеиваюсь я, застегивая молнию на платье. «Мам, ну дай», — умоляет мальчик. «Господи, но сейчас!» — обреченно вздыхает она и тянется к рюкзаку. Олеся вытаскивает оттуда пакет и отдает сыну. Он трогательно прижимает его к груди и идет в нашу сторону. «Нафиса!» — зовет подружку Савелий, и она оборачивается. Это тебе. Дочка молча, но смущенно принимает подарок и заглядывает внутрь. Маленькими пальчиками вытаскивает из него плюшевого мишку и ахейт Мама, смотри, какой! Нафиска прижимает игрушку к щеке. — Очень милый. Только что надо сказать? — Спасибо. — С праздником! — Картавя говорит Сава. Она, конечно, очень довольна и цветок, и подарок, столько внимания, мне кажется, я в ее возрасте была совсем другой. Да и поклонников до знакомства с Таиром у меня не было. Ни в саду, ни в школе. А потом я приняла желаемое за действительное, и это закончилось катастрофой. Утренник в честь 8 марта проходит, как всегда, весело. Дети читают стихотворения, кто-то забывает, кто-то коверкает слова. Когда выступает дочка, я включаю камеру и снимаю все на видео. Она всегда ищет меня глазами, и я одними губами читаю стишок вместе с ней. Потом девочки танцуют с мальчиками, а моя, как всегда, со своим Савой. С его мамой, Олесей, мы сидим рядом и периодически посмеиваемся над собственными детьми, потому что они действительно не разли вода. «Мам, ну как? Как я выступила?» Нафиса подбегает ко мне после концерта и обнимает за колени. Шикарно! Сажусь на уровне ее глаз и приглаживаю кудри, которые ей сделала Ирада. А как танцевала! Я тобой очень горжусь! Правда? Расплывается в довольной улыбке. Конечно! Я все сняла! Вечером посмотришь! После детей забирают на чаепитие, а я бегу на выход и на ходу вызываю такси. По дороге в офис отправляю все видео с утренника Ираде, Таиру и Свекрови. Ирада и Апа тут же присылают смайлики, а бывший муж еще не посмотрел. Внезапно на экране мобильного появляется имя моей хорошей знакомой, Куля Шапай, а я как раз хотела ей позвонить восьмого и поздравить. «Куля Шапай, как вы? Я хотела вам позвонить завтра». Сабина. «Да, все хорошо. Спасибо Всевышнему. Как у тебя дела?» «Отлично, на работу еду. Ой, я же тебе как раз по поводу нее. Помнишь, я тебе рассказывала, что у меня дочка в отделе кадров большой компании работает?» «Да, что-то припоминаю». Чешу лоб, пытаясь воскресить наш разговор в памяти. «У них скоро откроется вакансия на должность бухгалтера. Девушка в декрет собралась. Я про тебя сразу вспомнила. Ты же бухгалтер? Спасибо большое, улыбаюсь я. А что за фирма? Это крупнейший в Центральной Азии автосалон. Машины продают не только новые, но и с пробегом. вишь какие слова знаю. Смеется Куля Шапай. Как дочка говорит, раньше все на автобарахолке стояли, а теперь многие туда завозят. Специалисты оценивают и выставляют на продажу. Ну, как посредники. «А знаешь, кто владелец?» «Кто?» «Ансар Дулатов». Его имя она произносит с особой гордостью. «Тот самый?» «Это один из крупнейших бизнесменов страны, который начал крутиться еще в 90 девяностые и открыл здесь первые автоцентры. Он же построил в городе первый торговый центр, куда мы с Нафисой часто ходим. Я тут же загорелась идеей поработать в одной из его компаний. Это же другой уровень, масштаб. Да и зарплата, наверное, тоже. Я бы хотела попробовать. Так и знала, что тебя заинтересует. Ну все, дам дочке твой телефон. Она позвонит и все тебе расскажет. Спасибо вам огромное. Вы прямо мой ангел-хранитель. Куляш Апай лишь рассмеялась и пожелала мне удачи. Она мне пригодится, потому что в таких компаниях большой конкурс на место. Но я готова сражаться.